В будущем здесь должны возвести особые поселения, откуда на все окрестные тундры и ледовые побережья будут распространяться идеи и примеры новой жизни. Планировалось также построить школу-интернат, больницу, радиостанцию, мастерские для обучения взрослых современным профессиям, ветеринарный пункт. Это должна быть советская культурная база, как сказал председатель ревкома В далёком будущем на этом берегу предполагалось возвести морской порт и город. А пока это место, особенно в темноте полярной ночи, наводило на першина уныние и грусть. Казалось бы, открывающиеся взору огромные, беспредельные пространства должны рождать другие, более светлые чувства. Но мысль о том, что отсюда до Петрограда тысячи и тысячи километров, а надо И Петропавловск, хоть и ближе, но также недоступны. Угнетало и рождало чувство безысходности. В эти минуты с особой отчётливостью вспоминалось с детства на зелёной окраине Петрограда старый деревянный скрипучий дом, пропахший лекарствами, рабочая комната отца, его врачебный кабинет. Алексей Першин родился и рос в вполне обеспеченной и благополучной семье. учился в гимназии на Петроградской стороне, куда каждое утро ездил на трамвае. Но уже в старших классах познакомился с нелегальной марксистской литературой, и будучи слушателем высшего коммерческого училища, в самом начале войны вступил в партию большевиков. Окончить училище не удалось. Партия послала его на Дальний Восток, и вот Чукотка Где-то далеко-далеко остался родительский дом, сестрёнка, родители. Вот уже более 3 лет от них никакой весточки. Странно, но посещение корабля норвежских путешественников всколыхнуло воспоминания, напомнило деревянный отчий дом, в чём-то схожий с кораблём. Долгие зимние вечера и громкие чтения в столовой. Под большой висячей лампой с зелёным абажуром читали новые стихи входившего в известность молодого поэта Александра Блока Поздней осенью из гавани, отзаметённой снегом земли, в предназначенное плавание идут тяжёлые корабли. Встряхнув себя, грусть и отогнав тоскливые мысли, Першин несколько раз обошёл становище и спустился к морю. Его привлекли какие-то странные предметы, торчащие из-под льда и снега. Присмотревшись, он увидел, что это обломки деревьев, часто даже целые брёвнные доски. Внезапно першина озарила мысль. Были бы гвозди и какой-нибудь нехитрый инструмент, вполне можно соорудить из всего этого небольшую избушку с настоящим окном, сколотить две-три парты. Он обошёл кучи сложенного дерева, потрогал замёрзшую древесину и подумал о том, что его положение не так уж плохо, как показалось в первые минуты после расставания с товарищами. Он быстро вернулся в становище и в чаттагине Еранги застал Геннадия Лонкинна. Поздоровались. Алонкин сказал: "Амунсен приглашает вас в баню". "В баню?" не поверил своим ушам Першин. "Я не ослышался?" Нет, не ослышались, Алексей, с улыбкой ответил Алонкин. У меня даже припасён веник. Веник? Откуда? Где вы тут нашли берёзу?